Глава двадцать Сев в машину Михаил Дмитриевич посмотрел на часы и призадумался. Жолтиков пока не звонил, Алипанов тоже. В офис, распорядился он. А болтики? спросил Лёша. Болтики. Молодец, что напомнил. Поехали в храм. Серых жигулей, омрачавших целый день, поблизости не наблюдалось. Однако по дороге Сверельникова вдруг показалось. Будто теперь за ним увязалась какая-то темно синяя девятка. Он даже постарался разглядеть номер, чтобы сообщить Алипанову. Но как раз в этот момент девятка исчезла. Зато на хвост им села навороченная таврия, украшенная самодельным кенгурятником, слепленным, наверное, из спинки старой никелированной кровати. «Вот так с ума-то сходят», — подумал директор Сантихуюта. Таврия отвязалась от них буквально в квартале, от храма преподобного Сергия Радонежского. Простенькая, двуглавая, рубленная восьмериком на четверике церковь стояла еще в лесах. Судя по распотрошенной птицами межбревенной пакле и посеревшей тесине, стройка была давнишняя. Большой шатровый восьмерик уже обили сизой кровельной оцинковкой, а малый, венчающий звонницу, которая без колоколов напоминала сторожевую вышку, укрывал лишь черный пергамин. Оба купола пока еще являли собой железные луковичные каркасы, тронутые нежной юной ржавчиной. Вместо крестов из них торчали пустые металлические стержни. Метров в двадцати от церкви асфальт заканчивался, и начиналась мусорная грязь, окружающая в нашем Отечестве почему-то любое созидательное мероприятие. Через заполнившую траншею цементно-глинистую жижу, образовавшуюся после недавних дождей, и надёжно пролегали извилистые необрезные доски. Алексей остановил джип, обернулся и вопросительно посмотрел на босса. Сверельников вздохнул, вылез из машины, с сожалением поглядел на свои чистехонькие ботинки и пошел, вспоминая почему-то бесконечные истерические споры о дороге к храму, которыми морочили сами себе голову в перестройку, когда он по прогибающимся доскам Добрался до сухого места, обувь оказалась выпучканной до шнурков. «Вот тебе и дорога к храму», — подосадовал директор сантех -уюта. Возле крытого шифером навеса трое рабочих вытаскивали из бортового зила листы толстой слоеной фанеры, очевидно для внутренней отделки. Водитель, облокотившись на крыло, курил и смотрел на неуклюже суетящихся разгрузчиков с превосходительной иронией интеллектуала. «Танки грязи не боятся», улыбнулся Михаил Дмитриевич кивая на грузовик «Танки ничего не боятся». «Где батюшка?» «В бытовке». В строительном вагончике в красном углу на полочке стоял образ Сергия Радонежского, а перед ним горела лампадка. Белобородый ангел земли русской скорбно и недвижно глядел с иконы, размышляя, наверное, о том, зачем надо было насмерть биться на Куликовом поле с татарским игом, чтобы через 600 лет добровольно... Да еще со слезами благодарности надеть себе на шею ермо общечеловеческого прохиндейства. Отец Вениамин сидел у зарешеченного окошечка за самодельным столом, заваленным чертежами, нарядами накладными, и считал тыкал пальцем в зеленой клавише большого детского калькулятора, а потом записывал результат в амбарную книгу. При этом его желтоватое болезненное лицо не омрачалось бухгалтерским упрямством, а наоборот светилось тихой гордостью какая бывает у родителя, купающего младенца. Увлеченный своей циферью, батюшка даже не заметил, что кто-то вошел в бытовку. Или, может, подумал. Строитель явился на пицца из оцинкованного бачка. «Ну как ты тут, отец Вениамин, без болтиков?» громко спросил свирельников. Священник встрепенулся, обрадовался, выскочил из-за стола и, раскинув руки, пошел навстречу гостю. Старенькая ряса его была перетянута в поясе полевым офицерским ремнем и запорошена снизу опилками. Ноги обуты в выношенные кроссовки. За тот месяц, что они не виделись, труба еще больше высох и посидел. В побелевших волосах были отчетливо видны черные заколки, удерживающие пряди за ушами. «Михаил Дмитриевич, благодетель ты мой, наконец-то! Заждались!» Он обнял и трижды поцеловал гостя обдав его лекарственной затхлостью. «Извини», — закрутился. «Да что ты, спасибо! Без болтиков ведь никак! Понимаешь, в проекте-то у меня балки 200 на 150, а на базе, где мне со скидкой отпускают, хорошие люди, дай им Бог, здравия, там такого бруса не было, только 150 на 150. Сказали, погоди, завезут. А как годить-то? Мне до зимы нужно храм под крышу подвести и отопление поставить, чтобы отделку начать». «Ну, я тогда лукавый попутал и пустил на перекрытие 150-ки. А они взяли и просели, позвали инженера. Славный человек, я у него сына крестил».